Глава 5. Не следует представлять бесконечного пространства времени прежде мира, как не следует представлять бесконечного пространства места вне мира. Далее соглашающиеся с тем, что Бог есть Творец мира, но спрашивающие, что мы можем ответить относительно времени сотворения мира должны подумать, что они сами ответят относительно пространства, занимаемого миром. Ибо как возможен вопрос о том, почему именно тогда, а не прежде, сотворен мир, так возможен вопрос о том, почему мир именно здесь, а не где-нибудь в другом месте. Если они представляют себе безграничные пространства времени до мира, в которых, как им кажется, Бог не мог оставаться недеятельным, то подобным же образом они могут представлять себе и безграничное пространство места, И если кто-нибудь скажет, что всемогущий не мог быть недеятельным в них, то не будут ли они вынуждены вместе с Эпикуром бредить о бесчисленных мирах? Различие будет состоять только в том, что Эпикур утверждает, что миры рождаются и разрушаются вследствие случайного движения атомов, а они, если не желают, чтобы Бог оставался праздным в безграничной неизмеримости пространств, распростертых в ней и вокруг мира, будут утверждать, что эти миры сотворены действием Бога, и так же, как, по их мнению, и настоящий мир не могут разрушиться ни по какой причине. Ибо мы ведем речь с теми, которые вместе с нами мыслят, что Бог бестелесен и есть Творец всех существ, которые несут то, что Он Сам. Входить же в подобные рассуждения о религии с другими совершенно не стоит» особенно ввиду того, что и у тех, которые считают необходимым отправлять культ многим богам, первые превосходят прочих философов известностью и авторитетом не почему-либо иному, как потому, что они, хотя и весьма далеки от истины, все же ближе к ней, чем остальные. Разве уж не скажут ли они, что сущность Божия — которую они не заключают, не ограничивают, не распространяют в пространстве, но которую признают, как это и прилично мыслить о Боге, при бестелесном присутствии, неделимо находящуюся повсюду. Разве уж не скажут ли, что сущность эта не присутствует в столь великих пространствах вне мира, а занимает только одно — в сравнении с собственной бесконечностью слишком ничтожное пространство, в котором существует мир. Но я не думаю, чтобы они дошли до такого пустословия. Итак, если они скажут, что сотворен один мир, хотя по своей телесной массе и чрезвычайно огромный, но мир конечный, пространством своим ограниченный и сотворен действием Божиим, то что ответят они о безграничных пространствах вне мира, чтобы объяснить, почему Бог перестал в них действовать. То же самое пусть ответят себе и о бесконечных временах до мира, чтобы объяснить то, почему Бог в эти времена оставался бездействием. Из того, что из бесконечных и во все стороны открытых пространств не было никакого основания предпочесть это, а не другое. Не следует непременно, чтобы Бог случайно, а не по божественному соображению, устроил мир не в другом каком месте, а именно в том, в котором он существует, хотя та божественная причина, по которой это совершалось, не может быть понята никаким человеческим умом. Так же точно и из того, что времена, предшествовавшие миру, протекали одинаково в безграничные пространства минувшего, и не было никакой разницы, которая давала бы основание предпочесть одно время другому. Не следует, чтобы с Богом случилось нечто неожиданное, что Он сотворил мир именно в это, а не в прежнее время. Если же они скажут, что люди ломают головы над пустяками, когда воображают себе бесконечные пространства, так как вне мира нет пространства, то мы ответим им, что таким же образом люди представляют себе вздор, когда воображают протекшие времена, в которые Бог пребывал без действия, потому что прежде мира не было никакого времени. Глава 6 Начало творения мира есть вместе с тем и начало времен, и одно не предшествовало другому. Действительно, если справедливо, что в вечности время различаются тем, что время не бывает без некоторой подвижной изменчивости, а в вечности нет никакого изменения, то кто не поймет, что времени бы не было, если бы не было творения, которое изменило нечто некоторым движением? Моменты этого движения и изменения, поскольку они совпадать не могут, оканчиваясь и сменяясь другими более краткими или более продолжительными промежутками, и образуют время. Итак, если Бог, в вечности которого нет никакого изменения, есть Творец и Устроитель времени, то я не понимаю, каким образом можно утверждать, что Он сотворил мир по прошествии некоего количества времени. Разве что сказать, что и прежде мира существовало некоторое творение, движение которого давало течение времени. Но если священные и в высшей степени достоверные писания говорят «вначале сотворил Бог небо и землю», чтобы дать понять, что прежде Он ничего не творил — Потому что если бы он сотворил нечто, прежде всего сотворенного им, то и было бы сказано, что он именно это нечто сотворил в начале. То нет никакого сомнения, что мир сотворен не во времени, но вместе с временем. Ибо что происходит во времени, то происходит после одного и прежде другого времени после того, которое прошло, и прежде того, которое должно наступить. Но никакого прошедшего времени быть не могло, потому что не было никакой твари, движения и изменения которой определяло бы время. Но несомненно, что мир сотворен вместе с временем, если при сотворении его произошло изменяющееся движение, как представляет это тот порядок, первых шести или семи дней, при которых упоминаются утро и вечер, пока все, что сотворил Бог в эти шесть дней, не завершено было днем седьмым, и пока в седьмой день, с указанием на великую тайну, не упоминается о покое Божием. Какого рода эти дни, представить это нам или крайне трудно, или даже совсем невозможно, а тем более невозможно об этом говорить.